Глава 24 Я — тень, пожирающая камни, горы, леса и реки, плоть животных и людей. Я вычищаю, потрошу черепа и тела. Я отрубаю руки и ноги. Я ломаю кости и высасываю из них мозг. И в то же время я красная луна, поднимающаяся над рекой. Я вечерний воздух, колышащий нежные листья акаций. Я оса, и я цветок. Я и трепещущая рыба, и неподвижная пирога. Я и сеть, и рыбак. Я пленник, и его страж. Я дерево и косточка, из которой оно выросло. Я отец и я сын. Я убийца и я судья. Я семя и я урожай. Я мать и я дочь. Я ночь и я день. Я огонь И я дрова, которые он пожирает. Я невиновный, и я виновный. Я начало и конец. Я создатель и разрушитель. У меня две стороны. Переводить всегда непросто. Переводить — это чуточку искажать, мухлевать, продавать одну фразу — за другую. Переводить — это один из редких видов человеческой деятельности, когда ты вынужден врать в деталях, чтобы донести правду в целом. Переводить — это понимать, что в слове заключена не одна правда, а две, три, четыре или пять. Переводить — это отдаляться от Божьей истины, которая как каждый знает или думает, что знает, одна. «Что он сказал?» — спрашивали себя все они. Его ответ не похож на то, что от него ждали. Ответ, которого от него ждали, не должен был превышать двух слов, но самое большее — трех. «У всех есть фамилия и имя». Но ну, в крайнем случае, два имени. Переводчик медлил, напуганный обрушившимися на него строгими, озабоченно гневными взглядами. Он прокашлялся и еле слышным тонким голосом ответил высоким военным чинам. Он сказал, что он одновременно и смерть, и жизнь».